Пропавший флот. Корабли Александра. Когда телохранитель Павсаний убил македонского царя Филиппа, сыну царя Александру было 20 лет. Столько же и его друзьям, имена которых сохранила история. Вместе с принцем они учились, планировали великие дела и дальние походы. Вместе с ним отправились в ссылку в последние годы жизни Филиппа, когда у того осложнились отношения с честолюбивым сыном. Вместе с ним они пошли в Великий Восточный Поход. Некоторые из друзей полководца вскоре погибли, другие надолго пережили Александра. Вот их имена. Гефестион, Неарх, Птолемей, Гарпал, Эригий. Вчерашние мальчишки, завтрашние правители мира. Неарх был кретянином, вырос на берегу моря. Для него скрип уключен и шум ветра в парусах был обычен, как каркань и ворон для горожанина. Но морская карьера, казалось, не была ему уготована, потому что македонец Александр не знал и не любил море. К флоту он относился вначале лишь как к транспорту для войск. На войне флот был нужен, чтобы переправить армию на восток и поддерживать связь с Македонией. Так что на первых порах... Флот македонца был набран в Греции и считался не очень надёжным. К тому же, по крайней мере, вдвое уступал флоту персов. Основные походы и сражения Александра Македонского происходили на суше. Но через 10 лет после их начала оказалось, что без сильного флота не обойтись. Ведь держава Александра расширилась до реки Инд. Её восточные границы проходили по Индии. Именно в Индии началось строительство нового флота — могучего, современного, мобильного и способного помочь в завоевании всего мира, к чему Александр уже стремился. Во главе нового флота надо было поставить человека надёжного, опытного и способного к морскому делу. Александр, видно, выбирал недолго. а Лучше ни арха, никого и не найти». Неарх не только был верным другом юности царя. Он провёл 10 лет в боях рядом с Александром и проявил себя выдающимся полководцем. Получив приказ построить и возглавить Македонский флот, Неарх отправился в новый город Гидасп, специально построенный как база для флота. Адмиралу было лет 30, по тем временам зрелый муж. Он был не только образованным человеком, но оказался неплохим писателем. Его дневник хоть и не сохранился, но в своё время попал в руки греческих историков, и именно из него они черпали сведения, а то и целые страницы описания Индии, плавания по Индийскому океану и приключений адмирала в пустыне. Всему приходилось учиться на пустом месте, ведь Александр полагал, что сначала его флот, состоящий из тысячи кораблей, пройдёт по реке Инд и поможет сухопутным войскам покорить Индию. Первый поход провалился. Оказалось, что по рекам Индии, меж берегов, населённых упорными врагами, путешествовать не так уж легко. Александр сам находился на корабле в обоих походах. Был он там и в тот день, когда флот достиг, наконец, устья Инда и вышел в океан. И тут не очень совершенные галеры греков попали в приливную волну. Потом те, кто уцелел, вынуждены были бороться с отливом, который посадил флот на мелью. Греки не подозревали об океанских приливах и отливах и решили, что это гнев богов. На этом поход флота не закончился. Остатки его были выведены Ниархом и Александром в море, и царь приказал Ниарху идти с флотом на запад вдоль берега. А сам он собирался вести свои армии сушей севернее. Индийский поход, удачный лишь наполовину, завершился. Ни Александр, ни Ниарх не представляли, что означает этот план. Они знали о морских путешествиях меньше, чем египтяне за тысячу лет до них, не говоря уж об индийских и арабских купцах. Путь первой в мире морской экспедиции целого флота был выбран не очень удачно. Следовало пройти несколько тысяч километров вдоль пустынных диких берегов. Отплытие задержалось на три недели, потому что дули ветры с моря, а единственный парус на греческих кораблях не давал возможности идти против ветра или под углом к нему. Плывя вдоль берега в ожидании увидеть речку или ручей, мучаясь от жажды и голода, моряки не знали, что основная армия Александра также терпела страшные лишения. Два месяца пересекая безводную пустыню, и царь делил с воинами все трудности похода. Порой морякам попадались жалкие рыбацкие деревни. Моряки роптали и собирались бежать с кораблей. На стоянках Ниар приказывал бросать якорь далеко от берега, чтобы дезертиры не добрались до него. Неарх рассказывал, что хлеб на кораблях давно кончился. Питались только рыбой, которую сами ловили. И вдруг моряки увидели деревню, в которой были овцы. Они купили целое стадо овец и собрались устроить пир. Но когда скот зарезали, оказалось, что есть мясо моряки не могут. Этих овец кормили рыбой, и их мясо тоже имело рыбный привкус. Бесконечное путешествие продолжалось полгода. С точки зрения морских путешествий, это был подвиг почуще Колумбова. Лишь в конце ноября 325 года до нашей эры моряки увидели берега Аравийского полуострова. Это была уже известная земля. Дальше плыть не было сил. Неарх приказал вытащить корабли на берег и послал разведчиков узнать, нет ли поблизости городов. Разведчики наткнулись на одинокого грека, который по неизвестной причине брёл по пустыне. Грек сообщил, что армия Александра, по счастливому совпадению, стоит в пяти днях пути. Неарх решил тут же идти через пустыню к Александру. Но случилось так, что о появлении флота прознал правитель той страны и решил получить награду за славную весть. Он тут же бросился к полководцу с известием, что Неарх жив и вот-вот появится в Ставке. Александр был вне себя от радости. Но ни в тот день, ни на следующий никто не явился. А так как все великие полководцы славятся своей подозрительностью, иначе бы их давно уничтожили заговорщики, то и Александр задумался. Почему это правитель прискакал один, а не взял Ниарха с собой, да и видел ли он флот? Может, это заговор? Долго ли, коротко ли, но Александр приказал схватить правителя и отрубить ему голову. Можете себе представить радость осуждённого, когда по дороге на казнь они встретили пятерых измождённых, оборванных, обожжённых солнцем бородачей, которые при виде греков разрыдались. Оказывается, Ниарх кинулся в путь без проводников и заблудился в пустыне. Добирался до своего друга он из последних сил. Увидев Неарха, Александр стал обнимать его, радоваться встрече с другом и оплакивать флот. На что Неарх, тоже поплакав и пообнимавшись, заявил, что он привёл флот в полном порядке и готов к новым походам. У Александра не хватило слов. Он приказал принести вино, охлаждённое и в неимоверных количествах, потому что намеревался ближайший день провести за Доброй Чаркой со своим лучшим другом. Пиршества продолжались две недели. Вернувшись к флоту, Неарх повёл его вверх по реке Тигр до Вавилона, где был награждён золотым венком за спасение флота. Подвиг Неарха подтолкнул Александра к следующему шагу завоевания мира. Он созвал командиров и произнёс речь, в которой нам важны такие слова. «От Персидского залива мы совершим на наших кораблях круговое путешествие вокруг Африки до Геракловых столпов. Таким образом, вся Африка и вся Азия станут нашими». Что не удалось на востоке, Александр вознамерился совершить на западе. Если ему не покорилась бескрайняя Индия, он покорит Африку. Ведь его географические представления были весьма ограничены. Александр знал меньше Геродота и даже считал Каспийское море заливом Мирового океана, который обрамляет сушу. Для завоевания мира флота Неарха было недостаточно. И строительство нового флота пошло с удвоенной энергией. Из Финикии, страны замечательных мореходов, в разобранном виде сотни кораблей переправлялись к Ефрату, чтобы потом вместе с флотом Неарха спуститься по реке и выйти в Персидский залив, а оттуда двинуться к югу. Время шло, но новые походы откладывались, потому что в державе было неспокойно. Она была слишком велика, чтобы подчиниться одному человеку, да и старые друзья хотели править сами по себе, а полагаться на новых союзников Александр не мог. Чтобы укрепить свою власть, он разослал по всем покорным ему странам указ с требованием почитать его как Бога и молиться ему в храмах. Неизвестно, как бы развивались события дальше, но неожиданный великий завоеватель заболел и в несколько дней умер, От чего неизвестно. В те времена все болезни назывались лихорадкой, а флот для покорения мира стоял в устье Ефрата, готовый к походу. И вот что важно. Мы можем прочесть в исторических трудах, в дневниках полководцев и учёных, в документах о том, как шла борьба за власть в империи Александра после его смерти, кто кого убил, кто с кем сражался, но ни слова о флоте вы не найдёте. Да я о самом неархе говорится всего в одном-двух местах, причём совершенно неясно, тот ли это неарх. Известно, что он участвовал в первых заседаниях наследников Александра и имел свою точку зрения на то, кому передать престол. Но после этого исчез навсегда. Он ни с кем не воевал, никому не изменил, никого не убивал, зато и его не убивали. Сначала исчез флот из 2000 лучших в мире кораблей. Затем исчез его адмирал. Эта тайна, мало кому известная, до сих пор мучает учёных. Несколько лет назад американец Глендвин заявил, что на изображениях воинов в Перу есть люди в греческих шлемах. В Мексике отыскали изображения бородачей европейского вида. Этот учёный предполагал, что флот Неарха отправился на восток и дошёл до берегов Америки, где дал начало многим тамошним обычаям и ремёслам. Есть и другая версия. Флот добрался до Новой Гвинеи и Австралии. Чтобы объяснить, как могло состояться подобное путешествие на судах, не очень приспособленных для плавания в океане, сторонники восточного путешествия флота греков уверяют, что корабли шли много лет, делая долгие остановки на островах, пока не добрались до цели. Честно говоря, мне непонятно, какой была эта цель. Мне кажется, что интереснее и реальнее было бы обратить внимание на результаты раскопок в Восточной Африке, где, как говорят, найдены древнегреческие предметы. Конечно, они могли попасть туда через посредников при караванной торговле. Но ведь не исключено, что флот или какая-то его часть всё же двинулась в поход по последнему приказу Александра. Ведь тот отдавал приказы о начале новой войны до последних часов жизни, пока не потерял голос. Если они пошли на юг, то, конечно, важно было бы узнать, обогнул ли хоть один корабль Александра Македонского мы с Доброй Надежды», который тогда имел другое название.